Глава вторая. Соландж рыдала на похоронах. Плакать ей помогала память о матери, рано ушедшей и очень много значившей для нее. По сути, она была той единственной нитью, что связывала Соландж с этим миром. Без материнской любви, без ее нежных объятий, прикосновений, душа девушки истаивала от одиночества. И никому не было до этого дела, даже отцу с братом. Особенно им, знающим ее тайну. Едва Винсента предали земле, как они, запершись в его доме на окраине Страффорда, предались пьянству в своей обычной манере. Гоняли слуг в вины погреб снова и снова, пока не угробили половину запасов. От их перегара не начинали слизиться глаза у каждого в мили вокруг. В такие запойные дни Соланж предпочитала держаться подальше от брата с отцом. Больше сидела у себя в комнате или, как в этот раз, ходила гулять в орденском лесу, наполненном гомоном птиц, и сейчас по весне особенно восхитительном. Лицезреть затуманенные алкоголем глаза ей хотелось меньше всего. Но сегодня, тщательно все обдумав, она решилась на разговор. Прошла после прогулки в библиотеку, где никогда не прочитавший ни строчки ее младший брат Джеймс предавался вселенской тоске за бутылкой доброго Сидра и с жалостью на него посмотрела. И это все ради чего они прилагают столько усилий, чтобы просто упиться до свинячьего визга? «А, черная вдовушка, выползла, наконец, из своей паутины», осклабился брат, отсулитовав ей бутылкой и не поняв значения этого взгляда. «Ты неплохо сработала в этот раз, прям, ну, очень правдоподобно». «Он просто упал, госпожа! Не знаю, что с ним случилось!» Кривясь передразнил он сестру. Это было не то, над чем стоило бы смеяться, и солнце замутила. «Ты жалок!» – констатировала она. А Джеймс, пьяно расхохотавшись, замолчал вдруг и ткнул в ее сторону пальцем. «Зачем явилась? Нотации будешь читать? Так вот, от тебя я их слушать не буду. Пошла отсюда!» Прогоняя ее, как паршивую собачонку, брат все-таки кинул опасливый взгляд на ее руки в перчатках. Боится и правильно делает. Им бы всем следовало бояться. Этим жалким пародиям на мужчин, знай они правду о ней. Всем похотливым ублюдкам, что запали на ее милое личико и тоненькую фигурку девочки-феи. Как брат и тыкал ей в каждую встречу. Она паучиха, причем смертельно опасная. С ней лучше бы не шутить. «Обойдусь без нотаций», — сказала она, старательно делая вид, что враждебность родного ей человека не причиняет физической боли. Это было не так. «Мне знаешь ли все равно, как именно ты умрешь?» Она наклонилась, упершись руками в подлокотники кресла, и брат опасливо вжался в мягкую спинку. «Упадешь ли с моста в бурную реку, или рвотой своей захлебнешься, а может...» «У тебя сердце откажет?» Зловеще прошелестела она и отступила, оправляя пышную юбку. «Но я хочу быть уверена, что когда это случится, я не останусь без шиллинга за душой». «Грязная шлюха!» – выплюнул брат, вскакивая на ноги. Похоже, он не на шутку перепугался, оказавшись в кольце ее рук, в своеобразной ловушке, и теперь отходил единственно доступным для него образом – через брань и бутылку – Бутылку, кстати, пустую. Он запустил через комнату прямо в камин, где, разлетевшись осколками, она затушила чуть теплящийся огонь. Соланж вздрогнула, но взяла себя в руки. Знала, что разговор легким не будет, как и любой разговор с ее братом, особенно о деньгах. — Можешь звать меня как угодно, — спокойно сказала она. — Но я хочу получить свои деньги. — Твои деньги? — брат поперхнулся. «У тебя нет своих денег. Все твое наше». Акстись, дорогая сестрица!» 50 фунтов». Не стала ни возражать, ни спорить Соленж. «Я хочу пятьдесят фунтов. Не так уж много, если подумать, учитывая, к тому же, что деньги все же мои». «Да ты совсем обнаглела!» Брызнул слюной от возмущения брат. «На кой тебе пятьдесят фунтов, скажи?» «Мы с отцом даем тебе все, и красивые платья, и крышу над головой, и питаешься ты не хуже самой королевы!» Соланчу усмехнулась. «Вы даете мне все в самом деле, Джеймс?» Она сделала шаг в его сторону. «Давай посмотрим правде в лицо. Это я обеспечиваю вас всем. Это только благодаря мне вы упиваетесь лучшими винами и спускаете деньги в борделях и за игорным столом. «Я заработала каждый пенни, которым ты попрекаешь меня!» Она хлопнула раскрытой ладонью по деревянной столешнице, и ее собеседник подпрыгнул на месте. Ты, «Ты... ты... ты...» «Отец все узнает!» Заикаясь, пролепетал он. «Я ему расскажу. Уж будь добр. Он всегда говорил, что ты вся в мамашу, такая же ненормальная!» «Уж если на то пошло, Джеймс», — улыбнулась Соленш. «Она и твоя мать не в меньшей степени, чем моя». Разговоры о матери лишали Соланж душевного равновесия, и без того достаточно зыбкого, и брат, наверное, зная об этом, так или иначе сводил любой разговор к этой теме, но обычно ограничивался полунамеками и многозначительным взглядом. Сегодня же, одурманенный алкоголем и самой мыслью расстаться с деньгами, прибранными к рукам, заговорил по-другому – «Я хотя бы не шлюхин ублюдок, дорогая сестрица, и рожден в браке, как доброму христианину и надлежит. Ты же проклятый выродок. Лучше бы умерла от чумы в первые месяцы своей жизни, чем выросла в это». Он окинул ее неприязненным взглядом. «Стала этим. Одному богу известно, кем был твой папаша. Ядовитым тарантулом-людоедом». Брат насмешливо хохотнул, заметив ее опрокинутое лицо. Солунж догадывалась, конечно, что с ее рождением связана некая грязная тайна, но понятия не имела, что брат станет тыкать ей этим в лицо. К тому же надеялась по наивности, что просто-напросто появилась на свет до оглашения и помолвки родителей. Такое часто случалось, но что первый муж матери вовсе не был ей мужем, слышала в первый раз». Так ты действительно ни о чем не догадывалась? Ни на йоту, не сжалился над ней, брат. Вот ведь сюрприз, ну скажи. Папашка сжалился над твоей блудливой мамашей и взял за себя вместе с ублюдком. Он сжалился не над моей, а над нашей матерью Джеймс. Сквозь зубы поправила его девушка. Ты как-то странно забываешь об этом. Лицо брата перекосило от злобы, когда он выдал в сердцах. Ну прости, что никогда не считала эту женщину своей матерью, дорогая сестрица. Она ведь только с тобой и носилась, тебе угождала. Солнце, такая несчастная, бедная девочка, я нужна ей особенно сильно, передразнил он слова своей матери. Думаешь, мне не нужна была мать? Думаешь, я не нуждался в любви и заботе? Однако носилась она только с тобой. Это неправда. Она любила нас одинаково. Вот ушло ж. Ты всегда была ее солнышком, милой девочкой. Я же негодным мальчишкой, допекавшим ее до печенок. Уверен, она ненавидела меня так же сильно, как и отца». У Соланж защипала в глазах, и она, страшась разреветься и выказать этим слабость, прикусила до крови губу и стиснула кулаки. «Пятьдесят фунтов», — холодно повторила она. «Скажи отцу, мне нужны эти деньги». «Зачем?» Затем, что вы, проклятые кровопийцы, растранжириваете все до копейки, закричала она. А я хочу быть уверена в своем будущем, а иначе, она постаралась унять сбившееся дыхание. Я прекращу помогать вам. Ты не посмеешь, хочешь проверить? С такими словами она схватилась за ручку и захлопнула за собой тяжелую дверь, замерев в коридоре, прижала к громко стучащему сердцу сжатый кулак. И надавила так сильно, как только могла. Хватит. Проклятая, знаешь, ведь этим грохотом ничего не добиться. Только уши заложат, а ситуация как была патовой, так и останется. Хватит быть слабый Солунж. Ты все сделала правильно. Следовало давно завести речь о деньгах, и, скопив нужную сумму, уехать на острова. Избавиться от браслета и... Она покосилась на правую руку, на которой, будто наручник, выделялся серебряной обручью в дюйм шириной. «Каково быть свободной и независимой от всего? Не оглядываться по сторонам, не убивать ради денег, а любить? Каково это — любить?» Мысли снова свернули на запретную тему, и Соланж стиснула зубы. «Вот уж о чем она думать не станет, так это о глупостях вроде любви». У нее есть заботы намного важнее того, чего с ней никогда не случится. А значит, надо сосредоточиться на деньгах и думать только о них. Можно ведь продать что-нибудь с дома, подсвечники там или серебряную посуду. Она, конечно, понятия не имела, как это устроить в маленьком городке, в котором каждый друг друга знает, но выход наверняка был. А об отце, том настоящем, она вообще думать не станет. Много чести для безымянного и безликого человека, о котором она знала так мало. И если она в самом деле уродилась в него, кожа перчаток скрипнула, когда пальцы снова сжались в кулак, то будь он воистину проклят, как уже проклято от рождения и она. «Прошу вас, входите». Входная дверь распахнулась, впуская отца и какого-то незнакомого человека, По давнейшней привычке, не попадаться лишний раз отцу на глаза, Солон шметнулась под лестницу и притихла там. Где мы можем спокойно поговорить? – спросил незнакомец, не удосужившись скинуть с головы капюшон. Без лишних ушей. Отец подался было в сторону библиотеки, но услышав грохот бутылки, понял, что Джеймс все еще пьянствует там, и повел гостя в маленький кабинет рядом с гостиной. «Смею уверить вас, сэр, здесь нам никто не помешает», — произнес он, пропуская того в открытую дверь. Солонж обождала минуту-другую, а после, прокравшись по коридору, прильнула ухом к двери и... ничего не услышала. Если мужчины и говорили, а они, ясное дело, делали это, то толстый дуб, будь он неладен, не пропускал ни единого звука. «О чем же они говорят? Кто этот мужчина в темном плаще?» Во что еще, помимо прочего, вляпался тот, кого она называла отцом? Солонж так крепко задумалась, скручившись у двери, что едва разогнулась, когда уловила за дверью шаги. Снова забилась под лестницу, и в тот самый момент гость в капюшоне опять вышел из комнаты и направился к двери, в сопровождении семенящего следом отца. — Значит, договорились, месье Дюбуа? осведомился с порога. Договорились, сэр. И Солонж ощутила, как дернулось сердце в груди, и холодком потянула по коже.